Громче и усерднее загоготали гуси, запищали в тростнике лысухи, учащеннее раздается гуканье выпи и звонкий голос водяного коростеля, свистят, крякают и кыркают разные утки, затем, когда еще посветлеет, запоют жавороночки, камышовые стринадки и сорокопуты. По временам раздается отвратительное карканье вороны и крик лениво летящей чайки или серой цапли. Неразнообразная и небогата серия лобнорских пивунов — Ну и таким радуешься в здешних пустынях. Все-таки это жизнь, а не могильное молчание бесплодных равнин, где только завывание бури нарушает вековую тишину. Однако наслаждение природой совершенно поглощает внимание охотника. Он прислушивается и напряженно осматривается по сторонам, выжидает добычи. Несколько раз утки пролетали через засадку. Даже садились возле на чистую воду, но на них не обращается внимания. Гуси то парами, то небольшими стайками перелетают с места на место. Передовые самцы гогочут в знак успокоения товарищей. Но ошибся один из таких вожаков и навел стадо на роковое место. Охотник издали заметил добычу и еще более притаился в своем уголке, когда же птицы налетели почти на голову, быстро вскинуто ружье и выстрел или два загремели в тишине раннего утра. Тяжело шлепнулся на воду убитый гусь, С громким криком начали улепетывать остальные. Грохот выстрела переполошил и других птиц поблизости. Бросились они, которые, куда сами не зная, в чем дело и где опасность. Во всем направлениям засновали утки. Лысуха низко перелетела из одного тростника в другой. Ближайшие гуси тоже поднялись и полетели в стороны. Охотник тем временем вложил в свое ружье новый патрон и ждет новой добычи. В суматохе нередко вновь налетают гуси и опять раздаются по ним выстрелы, Затем понемногу все успокаивается и начинает веселиться по-прежнему. Между тем восходит солнце. Но не яркое, как у нас, а каким-то мутным диском. Сначала чуть заметным сквозь нижние слои пыльной атмосферы, вверху уже небо довольно чисто. И лишь кое-где по нем рассыпаны легкие перистые облака. Такую хорошую погоду мы имели лишь в первой трети марта. Теплота, несмотря на раннее утро, довольно значительная. Росы нет, хотя кругом вода и болото. С восходом солнца начинается лёд уток вдоль лоб нора. Это запоздавшие пролётные стаи направляются к северу, а некоторые из них только что сюда прилетели. Такие стада обыкновенно идут вне выстрела. Шум их крыльев напоминает порывы сильного ветра. Местные же птицы летают низко, не торопясь, и ни в одном направлении. Но как попало, уток по-прежнему не стреляешь — Разве изредка пустишь заряд в стайку красноносок, ожидаешь белую цаплю или большую чайку, которые нужны для коллекции? Но эти птицы редки на лобноре, так что, прождав иногда напрасно часов до семи утра, выходишь из засады и со скудной добычей возвращаешься на бивуак. Характеристика климата здешней весны Теперь попытаемся сделать выводы относительно весеннего климата лобнора. по данным двукратных и притом одновременных здесь наших наблюдений, с 4 февраля по 20 марта 1877 года и с 28 января до 20 марта 1885 года. В последний 3 марта 1877 года наблюдения производились на Нижнем Тариме, а в последний 3 марта 1885 года по пути с Лобнора через Черхалык к реке Черчендарья. В общем, характерные черты этого климата составляют раннее тепло с перемежающимися еще долго, потом холодами, сильные бури, исключительно от северо-востока, постоянно пыльная атмосфера, частая облачность и отсутствие водных осадков. Раннее весеннее тепло на Лубноре обусловливается, помимо южного положения этой местности, ее сравнительно небольшим поднятием над морским уровнем, обилием быстро нагревающихся сыпучих песков, Отчасти пыльной атмосферы которая скорее воспринимает солнечное тепло. Те же причины много повышают дневную температуру и зимних месяцев, в особенности при безветрии, которая тогда здесь господствует. Впрочем, февраль, то есть первый месяц лобнорской весны, не может похвалиться слишком теплой погодой, ибо средняя температура этого месяца в 1877 году была только полградуса мороза. Для более же поздней весны 1885 года Минус 1,7 градуса по Цельсию. Ночные морозы в первом феврале достигали 15,3 градуса. Во втором — 22,1 градуса по Цельсию. А максимум дневного тепла при наблюдении в час пополудни для февраля 1877 года равнялся 14 градусам по Цельсию. а Для того же месяца 1885 года — плюс 12,9 градуса. Число дней, средняя температура которых выше нуля, в оба месяца было только по 12. Необходимо также заметить, что наши наблюдения производились на самом Лобноре, обширная ледяная поверхность которого, конечно, способствовала ощутительному понижению температуры, тем более при господстве здесь весной северо-восточных ветров, дующих вдоль озера. Местные жители, да и казаки пасшие верблюдов на реке Джахансай в 25 верстах от Лобнора Говорили, что там гораздо теплее, чем на нашем биваке Гораздо сильнее проявляется весеннее тепло на Лубноре в марте, средняя температура которого в 1877 году была плюс 8,1 градуса по Цельсию, а в 1885 – плюс 11,1. Минимум температуры на восходе Солнца для первого месяца – минус 7,5 градуса по Цельсию, для второго – минус 7,2 градуса. Максимум тепла в час по для марта 1877 года — 24,3 градуса, для марта же 1885 года — плюс 30,3 градуса. Однако равномерность мартовского тепла сильно нарушается частыми бурями и перепадающими ночными морозами, даже до минус 5,1 градуса по Цельсию в конце этого месяца. Обе названные причины вместе с крайней сухостью атмосферы — сильно задерживает развитие весенней растительности, которая начинает пробуждаться в здешних местах лишь со второй половины или даже с конца марта. Другую характерную черту весеннего климата Лобнора составляют, как выше сказано, сильные бури, которые приходят здесь исключительно от северо-востока. В этом же направлении преобладают и более слабые ветры. При наших ежедневно три раза производившихся наблюдениях В продолжение февраля и марта 1877 года и в те же месяцы 1885 года всего из 354 наблюдений 119 раз дул северо-восточный ветер, 184 раза стояло затишье, падавшие всего более на утро и вечер. Затем остальные ветра распределялись следующим образом. Северный — 2, восточный — 14, юго-восточный — 9, южный — 0, Юго-западный — 10 западный — 12 северо-западный — 4 Только в феврале бури еще редкие. В 1877 году их было три, а в 1885 году — одна. Кроме того, дней с сильным, также северо-восточным ветром, обозначавшимся в нашем метеорологическом журнале цифрой 3 при пятибальной оценке, наблюдалось в феврале 1877 года один, а в феврале 1885 года 3. Эти ветра, так же, как и бури, приносили густую пыль. Собственно, бурный сезон начинается с марта и продолжается через апрель и май. В особенности сильны и продолжительны бывают, по словам таземцев, описываемые бури со второй половины апреля. Летом бурь на лоб нори почти вовсе не случается. Мы лично наблюдали в марте 1877 года восемь бурных дней, в том же месяце 1885 года — 12. сверх дней с сильным северо-восточным ветром, в первом марте было 4, а во втором – 5. Каждая такая буря обыкновенно начинается слабым ветром, который быстро усиливается. Гораздо реже буря приходит вдруг после полного затишья. В том и другом случае барометр предварительно много падает. Притом во время бури постоянно бывает облачно и холодно. Почти всегда буря начинается днем и никогда не продолжается менее полусуток. Гораздо чаще дует целые сутки, изредка же двое или трое суток, а иногда целую неделю. Стихает всегда быстро, по временам отрывисто. Случается, что за таким отрывистым затишьем бури снова поднимаются с прежней силой. Каждая буря наполняет атмосферу тучами песчаной, глинистой и солончаковой, словом, лёсовой пыли, иногда до того густой, что даже днём наступает совершенная мгла. Если буря приходит вдруг после затишья, то столбы этой пыли, темно-бурой и белой, последней из голых солончаков, издали несутся исполинскими клубами, высоко поднимающимися вверх и быстро изменяющими свои контуры. Такой ураган наблюдался нами 26 марта 1877 года на Нижнем Тариме. Причины частых весенних бурь на Лубноре, равно как их исключительно северо-восточное направление, — это